Глава седьмая. Под Ермом. От реки Десны, впадающей в Днепр с левой стороны чуть повыше Киева, отделялся проток Черторы. Люди прозвали его так неспроста. с чуть выше устья Десны, он мчался через поля и дубравый с сердитым гулом и ревом, разбивался об огромные камни, невесть откуда попавшие в его русло, подмывал крутые берега. Простодушным жителям тех краев казалось, что не божье творение этот рукав Десны, а вырыли его черти с какими-то злыми целями. Впрочем, люди ухитрялись использовать даже и работу чертей. Если кто спускался по течению Днепра и хотел незаметно миновать Киев, то чертары давал для этого прекрасную возможность. Но плавание по бурному стремительному протоку Десны было опасно. По левому берегу Чертары и ниже по Днепру раскинулась княжеская вотчина с тем же названием. В обширном ярославовом хозяйстве Чертары по своему многолюдству занимал одно из первых мест, и недаром управителям над ним поставили властного сурового боярина Ставра. Как никто другой, он умел выколачивать немалые доходы из смердов. Хлебопашцы платили в казну Ярослава за пользование княжеской землей. Рыболовы за право ловить рыбу в княжеских водах. Охотники за право бить дичь в княжеских лесах. Ремесленники за разрешение сбывать продукты своего труда на киевских рынках. Не только обильной данью. Собираемые из поселян, полнились сундуки Ярослава. На полях князя крестьяне сеяли хлеб, разводили тысячные стада лошадей, коров, баранов, неисчислимые стаи гусей и уток. Все это многосложное и прибыльное хозяйство вела княжеская челядь под неусыпным присмотром старост, ключников, конюшек. Расположение черторийской вотчины было очень удобным. На восток от левого берега чертары шли обширные поля с богатой черноземной почвой, где прекрасно родились пшеница, гречка, проса. На берегу Днепра копали глину, из которой ремесленники-гончары изготовляли отличную посуду. А какое раздолье было рыбакам! В быстром чертары во множестве водился судак, голавль, подуст. В Днепре ловились сазаны, сетры и стерлядь, а в глубоких омутах прятались чудовищные самы. Осенью после печеневского набега туго пришлось черторейцам. Похитители увели всех лошадей и перебили большую часть волов. Начался месяц листопад. Пришла пора пахать озимые, а пахать было не на чем. На беду и урожай в тот год выдался плохой, И за крома у селян стояли пустые. Люди с ужасом думали о предстоящей зиме. Как-то они ее перенесут. Чем будут кормить детей. А боярин Ставр и его приспешники лютовали, требуя недоимки. Они являлись к хлебопашцам, выгребали из клетей последнее зерно, уводили коровенок и овец, уцелевших от вражеского погрома. Хреста на вас нет окаянные! не выдерживал иной крестьянин, доведенный до отчаяния жестокими поборами. Али нам помер уйти, на детей просить! иди куда хочешь, хладнокровно возражал сытый ключник Тарас. А князю отдай, что полагается. Знаем мы цену вашим слезам. Небось, кубышка с серебром где-нибудь в лесу закопана». На такое издевательство люди отвечали по-разному. Один сдерживался, другой потихоньку бронился, а горячий угар вступил с ключником Тарасом в драку. В наказание у Угара отобрали последнее добро, а самого выпороли так, что он пластом пролежал две недели. Когда к Угару вернулись силы, он сказал односельчанам, «Пойду к князю правду искать». Брошусь ему в ноги и расскажу, как его слуги нас без совести гнетут. Пускай он их укоротит!» Кузнец Трофим недоверчиво возразил. «Ой, сколь ты легковерен, угар! Да разве не в княжеские сундуки идет наше добро? Боюсь, плохо тебе придется!» Опасения кузнеца оказались справедливыми. Безуспешно потолкавшись возле дворца, Угар попытался проскользнуть сквозь ряды стражи во время Ярославова выезда на охоту. Дерзкому смерду наломали бока и предупредили, что если такое повторится, ему не сдобровать. Угар вернулся домой в мрачнее туч. В первую же ветреную ночь вспыхнули обширные княжеские авины, стоявшие над шибе от усадьбы. когда поднятая на батом княжеская челить Сбежалась с бограми и ведрами, к пожарищу уже нельзя было подступиться. Напрасно боярины и его подручные понукали людей. Ближе, ближе подходите, растаскивайте стены, воду лейте. Творни пятилась назад, а иные ворчали себе в бороду. Видишь, какие храбрые. Сами тушить коляхота. Она-но она как полыхает. Пылали сухие бревенчатые стены. Соломенные крыши дымились неубранные вовремя большие вороханы молоченного зерна. Угрюмые чертарыйские мужики, стоявшие поодаль злорадно смотревшие на гибель княжеского добра, перешептывались. У Гаровых рук то дело. Такого же мнения был подручный Тиуна, Григорий Кавун и Ключник Тарас. В сопровождении челяди, вооруженной вилами и топорами, они бросились к избе Угара. Но нашли там только его перепуганную жену до да двух малых детей. Сам Угар, запалив овины, ушел в бродники, то есть отправился по белу свету, куда глаза глядят, а семью оставил на милость односельчан. Он знал, что добрые люди и прежде всего Стоюн, дальним родственникам, которому он приходился, не дадут его жене и ребятишкам умереть с голоду. Так и получилось. Семья Бродника-Угара попала на мирское иждивение, хотя миряне и не одобряли его поступка. Сожженные авины пришлось восстанавливать поселянам. А ведь и помимо этого у них было много забот. Разоренным после печенежского набега обитателям чертарыя Пришлось заново налаживать жизнь, сызново заводить скот, засевать землю. Хлебопашцы поневоле шли к боярину Ставру на поклон и занимали у него деньги на покупку валов и лошадей. Суда или купа таила в себе большую опасность. Уже немало поселян, не уплативших ее в срок, из свободных людей смердов, превратились в княжеских закупов. Нелегкая участь предстояла крестьянам, но так или иначе поля были засеяны и на нивах заколосились всходы. А потом явилась зима с морозами и метелями. Охотники начали расставлять селки на куниц куницы лисиц, ходили по лесам, высматривая на деревьях белок и убивая их меткой стрелой прямо в глаз, чтобы не портить шкурку. Рыболовы тоже не сидели сложа руки. Они перешли на подледный лов. Основная ловля велась на Днепре, потому что бурные чертары застывал плохо, а по его ледяному покрову ходить было опасно. В глубоких ямах рыбаки багрили осетров длинными острогами но главный лов производился сетями. Стоюн закидывал сети под лед и добывал судаков, больших золотистых лещей, часто попадались щуки. Пробив в льду десятки лунок, Стаюн расставлял жерлицы на налимов, а живцов для них, мелких ершей, удил зори на мелководье. «Рыба в эту зиму ловилась хорошо» и это помогло рыбакам прокормить своих односельчан. В Чертары почти не осталось хлеба, и то, что нашлось на дне закромов, с общего согласия решили беречь для малых детей. Рыба вареная, рыба пареная, рыба сушеная. Вот что ели жители Чертары в эту трудную, голодную зиму. Только жареные рыбы они не ели. Жарить был не на чем. Если какая хозяйка сбивала кусочек масла от тощей кровенки, оно шло детям.